Глава двадцать девятая. Вик. Первое, что я подумала, когда снова увидела его, что Раф стал ещё красивее. Второе, что я скучаю по нему. Последнее, что чувствую себя глупым ребёнком, так как думаю о нём, хотя всё ещё злюсь. Тем более, что он не раскаивается, когда бросает на меня недовольный взгляд. Я стараюсь не обращать внимания на мышцы под рубашкой. На отросшие спутанные волосы, придающие ему слишком сексуальный вид. На его загорелое лицо, чисто выбритые щёки очень мужественное Адамово яблоко, которое дёргается, когда он начинает разглядывать меня. Как будто воздух вдруг стал гудеть вокруг нас, словно на самом деле ничего не закончилось. По крайней мере, до появления двух знакомых фигур, которые положили конец нашему молчаливому обмену взглядами. Что здесь происходит? Раф привлёк внимание своих братьев, и по делам ему я вижу, как он потирает своё злое лицо, отворачивается от меня и встречает вопросительный взгляд Бриса. «Вик?» — восклицает Льюис, заметив меня. «Привет, что ты здесь делаешь?» «Жули приехала провести здесь выходные со своим мужем, и мы решили куда-нибудь сходить. Что касается того, что происходит, то...» «Я секунду смотрю на него, прежде чем продолжить» то понятия не имею, — договариваю я. Полагаю, Раф просто пристаёт к людям. Раф рычит сквозь стеснутые зубы. Он похож на дикого зверя, готового напасть. На меня. — Раф, ты в порядке? — обеспокоенно спрашивает Льюис. — Да. Пойду выпью. Я смотрю, как он уходит в сторону бара. Жюли усмехается, а я ненавижу, когда она насмехается надо мной. Брис поднимает бровь, как будто он понимает, что-то упускает. И он не ошибается. Я больна любовью к его младшему брату. Льюис идёт за Рафом. «Я думал, что твой парень ударит меня, Вик. Я вдруг чувствую слабость. Неужели Джереми сказал это в присутствии Бриса? Он не мой парень. Да? Разве не с ним?» Жули бьёт его по затылку. «Ауч! За что?» «Нет. Что касается умения держать язык за зубами, эти двое просто...» «Нет, это не он. Что происходит с Рафом? Что не так? Не знаю. Я не отвечаю за его настроение. Я думала, что проведу спокойный вечер, а столкнулась с Рафом, который как никогда притягателен и непредсказуем. Что мне делать? Ты так слаба, Вик». Краем глаза я замечаю, что Льюису удается подбодрить своего младшего брата и повести его обратно к бильярдным столам. «Может, хотите сыграть с нами предлагает бриз пристально глядя на меня. Я киваю, широко улыбаясь, так что он машет, чтобы мы следовали за ним. Когда Джереми уходит следом, Жули слегка придерживает меня за локоть. «Думаешь, хорошая идея?» спрашивает она, лукаво прищурившись. «Ты о том, чтобы расправиться с его шарами?» Иронизирую я, говоря про Рафа. Она смеётся. Раф опирается на Ки и ждёт, пока мы присоединимся к нему бильярдного стола. Он весь напряжён, одет небрежно, в свободную футболку, под которой угадывается его стройное, спортивное тело. Она спадает поверх джинсов с низкой посадкой, и они привлекают моё внимание, особенно пояс. Когда Раф двигается, верхняя часть его трусов-боксеров выставлена на всеобщее обозрение. Я представляю себе его живот, тонкую кожу, упругий пресс. Не прошло и месяц, а у меня уже ломка. «Вик, прекрати!» «Мне нравится, когда ты такая, моя дорогая. Он не даёт тебе покоя, этот малыш», — продолжает Джули. «Я закатываю глаза. Меня злит, что она права». «Серьёзно», — продолжает подруга, когда мы подходим к игровому столу. «Судя по всему, бриз что-то подозревает. Если будешь так сексуально противостоять Рафу на глазах у его старшего брата, то бриз скорее всего, всё поймёт». «Сексуально? Бильярд!» объясняет она. «Как по мне, нет лучше способа возбудить мужчину. Я обязательно подразню своего, а ты, учитывая твой наряд, очень вероятно кое-кого сведёшь с ума». Я смотрю на свою одежду. Что не так с моим нарядом? Я просто... Ладно, на мне лёгкая блузка с очень глубоким вырезом и узкие джинсы. Но я же не думала, что Раф будет здесь. Тем не менее, я улыбаюсь. Возможно, наряд подобран правильно. «Да, я и говорю, плохая идея», — смеётся Жюли, читая мои мысли. «Однажды бриз должен узнать обо мне и Рафе. Я веду себя отстранённо, но мне страшно. О том, что вы встречались или что вы до сих пор встречаетесь? Не, Вик, я клянусь, что если ты скажешь, что между вами всё кончено, то расправятся именно с тобой, а не с шарами». Мы замираем, глядя друг на друга, и наш смех разносится по комнате. Хорошо, что жули сегодня здесь. Она будет моей защитой, чтобы я не упала обратно в объятия Рафа. Или не будет.